От этого проекта повеяло слишком сильными соблазнами. Он зажигал слишком много надежд. Словом, краски его были слишком поэтичны, чтобы не пленить поэта. — А деньги? — спросил я. — У тебя же есть 450 франков? — Да, но я должен портному, хозяйке. — Ты платишь портному? Из себя никогда ничего не выйдет, даже министра. Но что можно сделать с двадцатью луидорами?